Маня обернулся. Десантница указала на основание ствола, откуда отходили многочисленные корни. Чуть выше древесная кора пузырилась толстостенными галами шириной в ярд. Таких галов было несколько сотен. Сквозь отверстия в коре выползали черные насекомые. Они копошились, дрались, спаривались прямо поверх коры. Кое-кто с приглушенным жужжанием расправлял крылья. «Саранча!» — выронил мани, тоже пятясь назад. Насекомые, однако, не проявляли интереса к пришельцам, отдавая предпочтение собратьям. Мани перевел взгляд на воду, а затем снова на насекомых. «Дерево!» — ахнул он. «Что?» Мани видел, как капля смолы привлекла к поверхности стайку пираний, отливающих под водой серебром. Он покачал головой. — Я не уверен, но кажется, будто бы дерево кормит всех этих существ. Его мысли понеслись вскачь. Рассеянный взгляд вдруг стал смятенным. Мане удалось связать воедино кое-какие тревожные факты. Должно быть, Карера заметила его бледность. Что не так? Боже мой! Надо убираться отсюда! 18 часов 30 минут. «Джунгли Амазонии!» Над все сидел в темноте за компьютером, угрюмый и обессиленный. Он перечел огромное количество отцовских заметок, даже ссылки на другие научные файлы. То, к чему он пришел, одновременно пугало и завораживало. Прокрутив текст до последней записи, Над прочитал окончание. «Этой ночью рискнем попробовать, и да поможет нам Бог». Шелест плетенной загородки за спиной возвестил о чьем-то приходе. «Над?» — это был профессор Коуве. Только взглянув на часы, Натан понял, сколько времени пробыл вдали от мира, погрузившись в откровение дневника. У него во рту пересохло. Солнце за дверью клонилось к закату, день к сумеркам. «Как там Фрэнк?» — спросил Над, чтобы как-то отвлечься. «Что с тобой?» — спросил Коува, заметив выражение его лица. Над тряхнул головой. Он был пока не готов обсуждать то, что выяснил. «А где Келли?» «Снаружи», — говорит с Костасом. «Мы пришли узнать, все ли в порядке. Потом пойдем обратно наверх. Как дела у вас?» «Индейцы держатся особняком», — произнес Над, вставая. Он поплелся к двери, глядя на заходящее солнце. Мы закончили обустраивать штаб на дереве. Мани и Карера разведывают окрестности. Ковы кивнул. «Я только что видел, как они шли сюда. А что насчет связи со штатами?» Над пожал плечами. Олин говорит, будто вся система подпорчена, но думает, что сможет, по крайней мере, восстановить отправку данных с навигационного спутника и послать правильные координаты. Возможно, уже этим вечером. Хорошая новость, сухо произнес Коуэ. Нат почувствовал перемену в его тоне. Что не так? Коуэ нахмурился. Сам не знаю. Может я помогу? Нат отключил компьютер от солнечных батарей, чтобы те не разрядились за ночь. Проверил аккумулятор, после чего захлопнул экран и сунул ноутбук под мышку. «Думаю, пришло время поделиться соображениями». Коувы кивнул. «Для того мы с Келли и спустились. У нас тоже есть кое-какие новости». Над опять заметил озабоченность во взгляде профессора. Рент встал на ноги в полной уверенности в том, что его лицо выражало не меньшую же тревогу. «Давайте всех соберем». Они пролезли под дверную заслонку и очутились в лучах предзакатного солнца. За стенами душноватой хижины легкий ветерок казался пронизывающе холодным. Над направился к Келли и сержанту Костасу, занятым беседой. Туда же подошли Мани с Карерой. В нескольких шагах от них стоял один из туземцев. Над не сразу узнал его, хотя это был их давишний проводник. После того, как он смыл камуфляжную краску, на его бурой коже появилась алая татуировка. Подойдя, Нат поприветствовал Келли. Я слышал, Фрэнк пошел на поправку. Пока да. Ее лицо было бледным и потерянным. Она заметила у Ната под мышкой компьютер. Удалось узнать что-нибудь об отце? Нат вздохнул. «Думаю, это должны слышать все». «Пора разрабатывать план», — произнес Костас. «Ночь надвигается». Ковы показал на трехярусное жилище в кроне дерева над головой. «Давайте поднимемся внутрь». Возражать никто не стал. Один за другим участники хватались за длинную лестницу и карабкались вверх. Тортор оставался внизу сторожить. Над, забираясь, посмотрел вниз. «Ягуару нашлась компания». У подножья лестницы стоял индеец Бан-Али, по-видимому, выделенный для присмотра за их группой. С последней ступеньки Над перебрался на расположенный выше настил. Все уже собрались там, в общей гостиной. Два верхних уровня дробились на множество индивидуальных комнаток ячеек с крошечной площадкой или верандой при каждой. Дом, который им выделили, несомненно принадлежал одной из семей. Свидетельств было хоть отбавляй. Керамика и деревянная утварь, декор из цветов и перьев, пустые гамаки, фигурки животных из дерева. Даже в запахе в сравнении с пыльной затхлостью хижины чувствовалось незримое присутствие жизни. Пахло старыми пряностями, маслами с легкой примесью телесных оттенков. К нему подошла Анна Фонг с блюдом нарезанных фиг. Одна индианка оставила кое-что из припасов. Фрукты, вареный ямс, кусочки вяленого мяса. Над вспомнил о жажде и взял сочный ломтик. Вгрызаясь в него, он чувствовал, как сок капает с подбородка. Затем, вытерев губы, спросил, как у Олина дела с настройкой сигнала. «Он все еще работает над этим», — сказала она боязливо в полголоса. «Судя по ругани, выходит, неважно». Костас прогремел с порога. «Всем собраться внутри!» Отодвинувшись, он впустил компанию в нижнюю гостиную. Там Над заметил еще несколько блюд с угощением, даже пару бодей темной жидкости с запахом браги. Профессор Ковы попробовал содержимое и в изумлении повернулся к Натану. «Кассири! — Кассири! — Что? — спросил из дверей Костас, опуская висячую дверцу. — Маниоковое пиво, — пояснил Нат. — Этот алкогольный напиток в ходу у многих племен. Пиво — Пиво? — оживился сержант. — Вы это серьезно? Ковы зачерпнул темной янтарной влаги и налил в кружку. Над заметил в чане кусочки скользких корней маниоки. Профессор протянул кружку сержанту. Тот понюхал, скривился от отвращения, но все же глотнул. Бр! Его передернуло. «Такой вкус появляется не сразу», — сказал Над, нацедив себе кружку и прикладываясь к ней. Мани последовал его примеру. «Женщины разжевывают корень маниоки и сплевывают в бадье». Их слюнные ферменты способствуют брожению. Костас подошел к чану и слил содержимое кружки обратно. «Перебьюсь до Будвайзера». Над пожал плечами. Остальные поначалу толклись у тарелок, пробуя еду. Потом начали рассаживаться по плетенным коврикам на полу. У всех был измотанный вид. Необходимо было поскорее выспаться». Над пристроил компьютер на перевернутой каменной чаши. Когда он открыл и запустил его, Олин хищно возрился на монитор покрасневшими глазами. Они выдрать ли мне пару схем для связной матрицы? Он придвинулся ближе. Над его разочаровал. Этому компьютеру уже пять лет, так что пользы от него, скорее всего, будет немного. Зато данные могут оказаться ценней наших жизней. После таких слов Нат мгновенно оказался в центре внимания. Он заглянул каждому в глаза. «Я знаю, что произошло с предыдущей командой. Если мы не хотим кончить тем же, то должны принять к сведению их ошибки и промахи». «Так что случилось?» — проронил Ковы. Над поглубже вздохнул и начал рассказывать, кивая в сторону монитора с открытым дневником. «Вся история здесь. Команда моего отца прослышала у Нали, а потом встретила индейца, который вызвался проводить экспедицию на их земли. Отца соблазнила возможность открыть новое племя, и он, разумеется, повел всех туда. В течение двух дней их атаковали знакомые нам твари-химеры,